Брак по расчёту. Роман в двух частях. Часть первая. В доме вдовы Мымориной, Что в пятисобачьем переулке свадебный ужин. Ужинает двадцать три человека, Из коих восемь ничего не едят, Клюют носом и жалуются, что их мутит.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 освещение, то ты давай не уголек, а что-нибудь существенное. Это, конечно, что-нибудь зажигательное, чтобы было за что взяться. Ты давай огня, понимаешь? Огня, который натуральный, а не умственный. Если бы вы видели электрическую батарею, из чего она составлена, говорит телеграфист, рисуясь, то вы иначе бы рассуждали. И не желаю видеть. Жуйничество. Народ простой надувают. Соки последние выжимают. Знаем мы их этих самых. А вы, господин молодой человек, Не имею чести знать вашего именевательства. Чем за жульничество вступаться, Лучше бы выпили и другим налили. <клышко> Я с вами, папаша, вполне согласен, Говорит хриплым тенором жених Апломбов. Молодой человек с длинной шеей и щетинистыми волосами. <клышко> К чему заводить ученые разговоры? Я не прочий сам поговорить о всевозможных открытиях в научном смысле, но ведь на это есть другое время. Ты какого мнения, Машир? Обращается жених к сидящей рядом невесте. Невеста Дашенька, у которой на лице написаны все добродетели, кроме одной способности мыслить, вспыхивает и говорит. Они хотят свою образованность показать и всегда говорят о непонятном. Слава Богу, прожили век без образования, и вот благодарить Бога третью дочку за хорошего человека выдаем, говорит с другого конца стола мать Дашеньки, вздыхая и обращаясь к телеграфисту. А ежели, по-вашему, мы выходим необразованные, то зачем вы к нам ходите? Шли бы к своим образованным, Наступает молчание. Телеграфист сконфужен. Он никак не ожидал, что разговор об электричестве примет такой странный оборот. Наступившее молчание имеет характер враждебный, кажется ему симптомом всеобщего неудовольствия, и он находит нужным оправдаться. «Я, Татьяна Петровна, всегда уважал ваше семейство», — говорит он. А ежели я насчет электрического освещения, так это еще не значит, что я из гордости. Даже вот выпить могу. Я всегда от всех чувств желал Дарья Ивановна хорошего жениха. В наше время, Татьяна Петровна, трудно выйти с хорошего человека. Нынче каждый норовит вступить в брак из-за интереса, из-за денег. Это намек, говорит жених, багровея и мигая глазами. И никакого тут нет намёка, говорит телеграфист, не столько струсив. Я не говорю о присутствующих, это я так вообще. Помилуйте. Все знают, что вы из любви, преданная, пустяшная. Нет, не пустяшная, обижается Дашенькина мать. Ты говори, сударь, да не заговаривайся. Кроме того, что мы тысячу рублей, мы три сало подаем, постелю и вот всю эту мебель.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 А ежели вы знали, что Егор Федорович из интереса женится, то что же вы раньше молчали? Пришли бы, да сказали по-родственному. Так и так, мол, на интерес полстился. А тебе, батюшка, грех? Обращается вдруг невестяна мать к жениху, слезливо мигая глазами. Я ее, может, скормила, вспоила, берегла алмазы алмаза изумрудного деточку мою, а ты... Ты из интереса? И вы поверили клевете? Говорит Апломбов, вставая из-за стола и нервно теребя свои щетинистые волосы. Покорнейше вас благодарю. Мерси за такое мнение. А вы, господин Блинчиков, обращается он к телеграфисту, вы хоть знакомы мне, но я не позволю вам такие безобразия строить в доме. Позвольте вам выйти вон, остань, будет тебе. Осаживают жениха его приятели. Но ну, стоит ли садить? Остань. Нет! Я желаю показать, что он не имеет никакой полной правы. Я по любви вступил в законный брак. Что ж вы сидите? Кхм. Не понимаю. Позвольте вам выйти вон. Я ничего. Я ведь Говорит ошеломленный телеграфист, поднимаясь из-за стола. Не понимаю даже. Извольте, я уйду. Только вы отдайте мне сначала три рубля, чтобы у меня на пикейную жилетку заняли. Выпью вот еще и уйду. Только вы сначала долг отдайте. У них долго шепчется со своими приятелями. Те по мелочам дают ему три рубля. Он с негодованием... Бросает их телеграфисту и последний после долгих поисков своей форменной фуражки Раскланивается и уходит Так иногда может кончиться невинный разговор об электричестве Но вот кончается ужин Наступает ночь Благовоспитанный автор надевает на свою фантазию крепкую узду и накидывает на текущие события тёмную таинственности. Разоперстая аврора застает ещё Гименея в пятисобачьем переулке, но вот настает серое утро и дает автору богатый материал для части второй и последней.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 Очевидно, он побывал на месте происшествия и знает все. Что, родименьки, случилось? Спрашивают у него прачки из окна. Неудовольствие, отвечает он. В доме Мэмриной, что вчерась была свадьба, жениха обсчитали. Вместо тысячи девятьсот дали. Ну, а он что? Осерчал. Я, говорит, Того, — говорит, — распорол в сердцах перину и выпустил пух в окно. Ишь, сколько пуху! Снег словно! Ведут, ведут, — слышатся голоса. Ведут! От дома вдовы Мымриной движется процессия. Впереди идут два городовых с озабоченными лицами. Сзади них шагает опломбов. Стариковым пальто и в цилиндре. На лице у него написано «Я честный человек, но надувать себя не позволю». «Уже правосудие покажет вам, что я за человек!» Барночит он, то и дело оборачиваясь. За ним идут плачущие Татьяна Петровна и Дашенька. В шествии замыкается дворником с книгой и толпой мальчишек. О чем плачешь, молодуха? Обращается прачки к Дашеньке. Перины жалко, отвечает за нее мать. Три пуда голубчики и пух, то ведь такой пушин как пушинки, ни одного перышка наказал Бог на старости лет. Процессия поворачивает за угол и пятисобачий переулок успокаивается. Ух, летает до вечера.